Глава 15 Семен сидел с легкой ухмылкой и тасовал карты. Перед ним, поджав губы, с ручкой в руках сидел Кирилл. «Но!» — хмыкнул кот. «Какую?» «Пятую снизу», — произнес Осетренко. Семен перестал тасовать карты, отсчитал пятую карту и положил ее перед другом. «Восемнадцатый фрагмент!» — произнес он и тут же глянул на часы. «Время пошло!» Кирилл тут же перехватил поудобнее ручку и принялся строчить руны на листке бумаги. Семен же поглядывал то на друга, то на время, совершенно не обращая внимания на студентов, что только начали входить в аудиторию. «Готово!» – выдала Ситренко, бросив в сторону ручку. «Минута двадцать!» – уважительно кивнул Семен. Пробежавшись взглядом по начерченной схеме, он добавил. «Селен!» «А то!» Довольно сложил руки на груди Кирилл и протянул руку. «Твоя очередь!» Друг отдал стопку карт и принялся разминать шею. «Мы уже на время с тобой тренируемся!» Заметил он. «А нам неделю вроде как давали!» «Ну тут смотря как учить!» Пожал плечами Осетренко, принявшись тасовать карточки. «У нас своя методика!» «Это да!» Протянул кот и глянул на друга. «Может, за ватманом после пары и попробуем целиком?» «Погнали!» — кивнул Кирилл. «Только не на учебе. Можно в красном уголке». «Семен, Кирилл, карты?» — раздался голос Лены. «Причем в университете вы совсем страх потеряли». «Не карты, а учебные карточки!» — заметил Семен и кивнул Кириллу. «Третью сверху, давай!» Сетренко отсчитал карты и положил перед другом его задание. «Двадцать Время!» – скомандовал он. Парень тут же схватил ручку, тетрадку и принялся быстро записывать руны. «Что за карточки?» – подошла к ним староста. «Мы тут нас порешили одну сложную схему выучить. Помнишь, мы тебе рассказывали?» Не отрывая взгляд от часов, ответил Кирилл. «Только вот на храпом ее не взять было». «Мы ее на конструкты поделили и на карточках номера написали. Так учить легче и проверять себя». «А что за схема?» — нахмурилась Лена. «Да кто бы еще знал!» — пожал плечами Осетренко. «Нашли посложнее в пять слоев». «Готов!» — отбросил ручку Семен. «Минута двадцать семь», — оторвал от часов взгляд друг. «Неплохо. За двадцать седьмую». Тот он глянул на схему в тетради и усмехнулся. «Ха! Тут тильда обратная должна быть!» «Да ладно! Как обратная?» Тут же возмутился кот и раскрыл свою тетрадь. «Не может быть! Вот тут у меня... Да блин! Действительно обратная!» «Заняться вам нечем!» — хмыкнула девушка и кивнула на доску. «У нас следующая пара практика. Вы вообще готовились к зачету по сращиванию?» «Ну, мы так-то решили, что резать друг друга так себе идея!» Пожал плечами Семен. «Да и вообще как-то...» «Собаки к нему не идут, за кошек по шапке получит, а крыс еще попробуй поймай. А змеюки дорогие, сотка за штуку!» Кивнул Кирилл. «Так что идем чисто на теории. А ты?» «Ну, я как бы тоже...» Кивнула староста. «Только я насчет практики подошла...» «И?» — глянул на нее Семен. «Морг?» «Нет, морг практикантов не взял», — потупилась девушка. «Там два места на скорой было, санитарских. Там условия поставили парней». Семен со Ситренко переглянулись. «Скорая так скорая», — пожали они плечами. «Вам что, вообще все равно?» — глянула на них Лена. «А какая разница, где мыть?» Глянул на нее Семен и перевел взгляд на друга. Ну что, еще по одной? Тебе бы вообще в общежитие перебраться, глянул на друга Семен. Тут и близко, и под рукой все. Чего ты за квартиру эту уцепился? Ну, как бы и так придется, вздохнул Кирилл. Если место еще дадут. Мне просто сразу не выдали, я же вроде как городской. Только вот живу у черта на куличиках, но считается городом. Вон, Ленку, а задач, мол, нужно место. Кивнул на дверь кот и перехватил авоську поудобнее. Надо поговорить, тем более родственник возвращается, и, как я понял, не один, с невестой. Я там вообще лишним буду. Вздохнула Ситренко и постучал в дверь. Спустя несколько секунд дверь открыла Леночка в домашнем халате и хмуро глянула на парней. «Картошку, морковку, лук, макароны». «Взяли!» — отозвались ребята хором. «Курицу». «Взяли!» «Лавровый лист, перец черный горошком». «Все строго по списку!» — закивал Семен. «Вот вам кастрюля», — выдала ему эмалированную посуду староста. «Нальете воды и курицу туда для бульона. Пока будет вариться, почистите картошку, морковку и лук. Понятно?» «Понятно. Чего непонятного?» — кивнул Кирилл. Ребята отправились на кухню. «Слушай, мне что-то этот зачет покоя не дает», — произнес Кирилл, набирая кастрюлю водой. «Как-то не отработали мы этот комплекс насращивания мягких тканей». Хе, «Я думал, тебя больше волнуют порезанные мыши». Усмехнулся кот и занял раковину овощами, которые собрался мыть. Ну там пис, кровь какая-никакая. Если говорить про эстетику, то тут меня больше напрягло этих мышей брить, чем резать. Пожал плечами друг и закинул окорочка в кастрюлю. Тебе не показались бритые мыши крайне уродливыми? Знаешь, если собаку обрить или кошку, они тоже далеко не красавцами будут, хохотнул Семен. Да, даже ворону или голубя возьми, без перьев. В редкостные уродцы! Да! Представил в голове картину друг и добавил. Но все равно как-то не доработали. Согласен, есть такое, кивнул Семен. Главное, бумагу взяли. Сегодня потренируемся целиком, а там посмотрим. Кстати, а когда у нас практика начинается? Перед Новым Годом, последняя неделя. Аситренко взял нож и встал рядом с другом, принявшись чистить овощи. «Считай, последний день, 30 декабря. Потом вроде как неделя выходных, а после уже сессия». «Ну, для нас-то эта сессия — одно название», — хмыкнул кот. «У нас везде автоматы». «Слушай, а ты специально по учебе стараешься, чтобы экзамены не сдавать?» С подозрением глянул на друга Кирилл и тут же дернулся. «Ай, блин!» «На ножик смотри, когда чистишь», — хмыкнул Семен. «И да, это главная привилегия. Если ты отличник, тебе и отношение другое, да и с экзаменами себе голову не паришь. Опять же, если ты отличник, то с преподавателями проще контакт наводить». «Ну и продуманный ты, Сема», — вздохнул Кирилл. «А ты вон что удумал». «Ну а как по-другому? Шабашить надо? Надо. А как шабашить, если у нас учеба такая, что не в каждой политехе нагружают?» Вот и верчусь, как могу. Кстати, мы с тобой в кружок маготехники пойдем вообще?» «Не знаю», – пожал плечами Осетренко. «По идее, не помешает. А с другой стороны, это же время». «Ну, так-то да, но...» Тут Семен положил последнюю картофелину на стол рядом с раковиной и произнес. «Там же артефакторы, по сути, занимаются. И не все, а кто прям вот реально в рунах разбирается, так? так?» — Значит, и уровень знаний там выше, а у нас? — А у нас в квартире газ, — хмыкнул Кирилл и добавил, глянув на друга. — А еще это связи, связи на артефактном, так? — Вот, ты уже начинаешь понимать, что к чему, — усмехнулся кот и глянул на гору чищенной картошки. — Как у тебя это так быстро получается? — Опыт, — вздохнул Кирилл. Крайне много опыта. В этот момент на кухне наконец появилась староста. Девушка оглядела гору очисток, потом взглянула на парней и вздохнула. «Мы пюре делаем или суп?» «Суп», — отозвались ребята. «А столько картошки тогда, куда?» Два друга переглянулись. «Ну, мы как-то это... Сказали почистить, мы почистили», — смутился кот. «От пюре, кстати, настоящие мужчины никогда не отказываются!» Вмешался Кирилл и подмигнул другу. «Как-то мы не вовремя сюда зашли!» Произнес Кирилл, шоркая напильником заготовку. «Все случается тогда, когда должно случиться!» Шепнул ему Семен, также обтачивающий край металлического круга. «Что, не рады, что зашли?» — хмыкнула женщина с линейкой, что обмеряла другие заготовки. «Мы...» — замялся кот, подбирая слова. «Мы рассчитывали на другое». «Артефакторы, несмотря на то, что достаточно усердные, порой бывают крайне ленивыми», — с грустью вздохнула Жутко. «Так вышло, что кружок маготехники никто просто так содержать не хочет». Ни партия, ни ректор. Поэтому пришлось взять на себя хоть какую-то функцию. «Подготовка к практическим занятиям», – догадался Кирилл. «Именно. Мы готовим практические пособия, а ректор выделяет нам минимальное финансирование, чтобы поддерживать энтузиазм членов кружка», – кивнула женщина и протянула руку к Семену. «Давай свою заготовку. Гляну». «Ольга Константиновна!» «А чего мы напильниками все это? Не проще через трансмутацию слепить?» «Отчасти да, но для этого надо сделать оснастку, а это тоже время. И опять же, практика прошла, и оснастка будет лежать до следующего года, пока не понадобится, а это место. Где хранить это все? Кабинет кружка не резиновый». Парни переглянулись. «Так можно же руками, ну и трафаретами сделать». Выдал очевидное для двух студентов целительского решение Осетренко. Ольга Константиновна глянула на парней и вздохнула. «А о технике безопасности вы вообще слышали?» «Так что там такого?» – нахмурился Семен. «Так, несколько рун, один комплекс и один фокус». Женщина отложила заготовку, грустно усмехнулась и произнесла. «Профессиональные заболевания у артефакторов не изучали?» «Ну, как бы нет. А они есть?» – осторожно спросил Кирилл. «Есть и весьма неприятные. Причем тут, ну тут как с пожарными», – жутко задумчиво уставилась в окно и произнесла. «По идее, пару раз дыхнуть дымом ничего страшного, даже если это угарный газ». Поболит голова и не более того. Однако, если дышать угарным газом и дымом твоя работа, рано или поздно за это придется платить». «В смысле?» – осторожно спросил Семен. «В прямом. Недостаток кислорода рано или поздно приводит к повреждению мозга. В итоге те из пожарных, что доживают до пенсии, по сути энцефалопаты. Не могут ничего запомнить, плохо понимают, что вокруг происходит». Вот и выходит, что они платят высокую цену за свою небрежность в деле профилактики профессиональных болезней. И с артефакторами также? Спросил Кирилл. Также, но тут своя специфика, кивнула женщина. Наносить руны на голое тело это не опасно и почти приемлемо. Однако, если этим заниматься постоянно, рано или поздно придется платить. И хорошо, если у вас просто отниматься пальцы начнут. Бывает и кое-что похуже. Эмарципация, например. «Первый раз слышим», — переглянулись ребята. «Это когда ваши каналы с силой в теле начинают воспаляться». «Они не физические и...» — начал была Осетренко. «А вот ткани, по которым они проходят, вполне физические. Вот они и воспаляются». И тут врагу не позавидуешь. Ломает людей страшно. Это боль, которую можно снять только сильными обезболивающими. Обычно с ними еще вводят человека в кому, чтобы он проспал очередной приступ. Парни переглянулись. «Блин, ну на руке же удобнее», – произнес Кирилл. «Или пить удобнее, да и вообще, руки-то всегда при мне». «А может, тогда не на коже?» – предложил Семен. «Варежки какие-нибудь или перчатки?» «Из синтетики какой-нибудь», — с прищуром произнес Осетренко. «Чтобы не живое и не мертвое, а на подушечках сделать площадки под руны и каждый раз их перечерчивать». «А если еще связку рун сделать для экранизации по внутренней поверхности перчатки?» — поджал губы Семен, глядя на друга. «Только тут считать надо и с материалом подумать». Друзья живо начали обсуждать, как лучше подойти к идее. Жутко же улыбнулась, по-доброму глядя на ребят, и вздохнула. «Знаете, вот этого кружку и не хватает», — вмешалась она в разговор. «Чего?» — глянули на нее два друга. «Живости ума, энтузиазма». Преподаватель поднялась и подошла к шкафу, за стеклянными дверцами которого находились книги. Выпуска три уже все как-то... размеренно, без огонька. Женщина вытащила одну книгу, глянула на обложку и убрала обратно. «Знаете, лет семь назад мы с ребятами проводили испытания наших же расчетов. Задача была из юмористического журнала. Сколько должен весить кирпич, чтобы летать семь дней?» масса должна быть отрицательной?» — предположил Кирилл. — Если у кирпича масса отрицательная, то он уже и не кирпич, — почесал голову Семен. Масса кирпича по ГОСТу от трех с половиной до 4 килограмм. Мы взяли обычный кирпич со стройки — 3,600, и доработали его рунами. Камень вставлять было нельзя, и мы использовали сложную систему на низкочастотном резонансе — «В итоге наш кирпич парил над столом 18 дней», – вздохнула Ольга Константиновна. «Вот это была серьезная задача. Ребята вели расчеты сами, сами спорили и выдвигали теории. Сами же рылись в библиотеке и сами же свои теории опровергали». Женщина вытащила из шкафа книгу, кивнула и положила перед ребятами. Святослав Кузьмич Крапоткин. «Редкостный, зануда, но в свое время он был действительно отличным артефактором», – произнесла она. «Почитайте его труд по технике безопасности. Не придется заново изобретать велосипед. У него и расчеты есть, и тестирование материалов». «Спасибо», – тут же сгреб книгу Кирилл. «Мы тогда…» – начал было Семен, но Ольга Константиновна кивнула на заготовки. «Практика будет завтра» а с этой амуницией вы неделю провозитесь. Коца Ситренко вздохнули, взяли напильники в руки и продолжили обрабатывать диски. «Ставлю на нейлон», — произнес Кирилл, не глядя на друга. «Резина!» — отозвался тот. Жутко глянула на них, по-доброму усмехнулась и со вздохом взяла линейку, снимая очередные мерки заготовки. Ольга Константиновна вышла из торгового центра Савойской и направилась по улице, освещенной декоративными столбиками, в сторону остановки. Снег уже лежал плотно, но его было не так много. За день ноги сотен людей успели утрамбовать его в плотную корку на тротуаре. Сугробы у дороги еще не намело, поэтому фонари, что освещали желтым светом улицы через круглые плафоны, стояли вполне прилично и достаточно аккуратно. Женщина шла спокойно. Рассматривала деревья, первые появившиеся инсталляции из железных прутьев и гирлянд, ребятню, что лепила что-то на аллее. Она совершенно не обратила внимания на мужчину с сигаретой в сером теплом пальто, шляпе и теплом шарфе, что пристроился рядом. «Ну, как ты?» – спросил он, выпустив на ходу облако дыма. «Нормально, Саш», – пожала плечами Жутко. «Как сам?» «Все бегаешь, шпионов ловишь». «Да я бы и рад бумажки писать наверх, что все прекрасно. Да только не выходит». Мужчина затянулся сигаретой и глянул на авоську. «Помочь донести?» «Бутылку кефира и батон?» Усмехнулась женщина. «Сама как-нибудь справлюсь». Мужчина кивнул, несколько секунд молча шел рядом, после чего спросил. «Как тебе эти двое?» «Что скажешь?» Женщина пожала плечами. «Нормальные ребята. Ум живой, жаль, силой обделила», произнесла она. «На лету схватывают, но готовых решений не ищут. Сразу проблему на косточке раскладывают». «Есть такое», кивнул Сан Саныч. «Я с ними по технике безопасности беседу провела недавно». Начали делать кропоткинские перчатки. Чуть не поссорились у меня на кружке, представляешь? Чего не поделили? Улыбнулся ГБшник. Материал подрунные площадки. Кропоткин давил, что это пластик должен быть. Желательно поливинилхлорид. хлорид Обосновывал. А эти уперлись. Почему? «Поливинилхлорид, хлорид он ведь сопротивление имеет. При силе в несколько единиц даже не заметишь. А они-то у нас слабосилки-целители. Кирилл на экранизацию давил. Там ПВХ хорошо работает. А кот на текстолит. Там сопротивления вообще нет. Ну, и что решили? Решили по два комплекта сделать. Под фонящие конструкции и под тонкую работу. Пожала плечами Жутко. — Я думала, они расчеты неделю вести будут, а они на следующий день пришли с мерками и материалом. — Шустрые парни, — кивнул ГБшник. — За четыре дня слой следящего контура выучили. Э, — В смысле? — глянула на него Ольга Константиновна. — Полного, — кивнул Александр Александрович. — У меня даже человек два раза проверял. «На зубок! Каждый!» Женщина остановилась и взглянула на собеседника. Заглянув ему в глаза, она надавила. «Саш, не тащи их в свои дела! Нормальные парни, хорошие!» «Оль, у меня другого выхода нет!» Ответил он, достал небольшую железную коробочку, затянулся и принялся тушить в нее сигарету. «Я ведь тоже не от хорошей жизни с ними маюсь!» У меня тут крысы в городе размером с корову. Хочешь, чтобы с ними как с Юлей Панечкиной было? Или как с Сережей Симоновым? ГБшник отвел взгляд, закрыл пепельницу и поежился. У нас всякое бывало, но я постараюсь, чтобы. Саша, они вообще знают, куда ты их тащишь и что от них хочешь? спросила жутко и надавила тоном. Саша! «В глаза мне посмотри!» ГБшник вернул холодный взгляд на женщину и произнес. «Придет время. Узнают». «И выбора ты им, конечно, не дашь, так?» Спросила она. «Как у вас там принято? Послать под пули, делая вид, что одолжение, так?» «Оль, не дави, пожалуйста. Работа такая!» Тяжело вздохнул безопасник. Секунд десять он выдерживал взгляд, после чего сморщился, достал пачку сигарет и снова прикурил. «Если будет угроза, выведу их из игры. Честно. Обещаю». Женщина кивнула и направилась дальше по улице. ГБшник пристроился рядом. «Я борщ сварила», – тихо произнесла женщина, не глядя на мужчину. «Сметана есть?» — отозвался тот, затянувшись. «И чеснок с салом!» — улыбнулась жутко. «Зайдешь?» «Борщ со сметаной, сало с чесноком. Как тут не зайти?» — поежился Александр Александрович. «Партия такого не поймет».